«Давид Кон. Сделка обречённых. Часть первая. Один. Включилась табло с нарисованным привязанным ремнём, и приятный голос сообщил, что самолёт начал снижение, чтобы через полчаса совершить посадку в аэропорту Тель-Авива, который встретит пассажиров ясной погодой и температурой в 27 градусов по шкале Цельсия. Почему совершит посадку?» Мысленно возмутилась Лиза, затягивая Натальи привезной ремень. Откуда такая уверенность? Неужели они не боятся сглаза? Ведь можно выражаться осторожнее. Собирается совершить посадку. Или должен совершить посадку. Так нет же, совершит. А если нет? Она вздохнула, плотно прижалась спиной к спинке кресла и закрыла глаза. Скорость лайнера заметно снизилась, но моторы гудели ровно. и летящая махина явно не собиралась сваливаться в штопор, чего каждый раз при посадке боялась Лиза. Она открыла глаза и покосилась в иллюминатор. Крылья самолета подрагивали, но никакой критической ситуации пока не наблюдалось. Лиза собралась с духом и наклонилась к стеклу. Под ней плавно плыло зеленое море с точками катеров и яхт, уходящих от берега. За ними тянулись белые пенящиеся ниточки, тонущие в зелени волн. от ощущения высоты и пропасти под ногами. У нее захватило дух. Лиза отпрянула от иллюминатора и проверила обстановку в салоне. Все нормально. Моторы гудят по-прежнему ровно, пассажиры тихо беседуют о делах, которыми они намерены заняться после посадки. Со страхом надо бороться. Ему нельзя уступать. Ему нельзя поддаваться. Его надо преодолевать. Вспомнила Лиза указание доктора Вернье и вновь повернулась к иллюминатору. Самолет уже летел над городом. Под крылом неторопливо проплывали дома, зеленые пятна парков и дороги, забитые даже в этот ранний час автомобилями. «Вот и земля обетованная», услышала Лиза, обернулась к соседке и заставила себя улыбнуться. «Эта соседка Элегантная дама в белоснежном костюме и нежно-голубом батнике скрасила Лизе пятичасовой перелет из Парижа и заставила хоть на короткое мгновение забыть, что они находятся в такой опасной для жизни штуке, как самолет. Перед взлетом соседка небрежно листала извлеченной из сумки свежий номер Космополитена и коротко кивнула в ответ на приветствие Лизы. Потом соседка с удивлением наблюдала, как Лиза тщательно подгоняет Наталье привезной ремень. и внимательно следит за каждым движением стюардессы, объясняющей правила пользования спасательным жилетом. Но, стоило Лизе повернуться к ней, в фас, как насмешливый взгляд соседки сменился заинтересованным. Простите, вы ведь? Она замялась, явно рассчитывая, что Лиза придет к ней на помощь. Но Лиза молчала, не желая попадать в неловкую ситуацию. Она не привыкла, что ее узнают, ни на улице, ни в кафе, ни уж тем более в салоне самолета. Может быть, эта элегантная дама просто ошиблась? Вы модельер. Соседка энергично тряхнула головой и помедлила, вспоминая фамилию Лизы. Это ей явно не удалось, но она продолжила. Вы участвовали в показе в Лондоне в декабре прошлого года. Ситуация прояснилась, и Лиза решила помочь соседке. Я действительно участвовала в том показе. Она протянула руку и представилась. Лиза Вальдеман. «Точно!» — соседка энергично тряхнула ее руку и затараторила. «Как я могла забыть вашу фамилию? Ведь именно вы были лучше всех!» Я сказала тогда себе. «Ирена, запомни эту красотку. Она скоро заткнет за пояс всех этих метров. И Рабана, и Готье, и, страшно сказать, самого Большого Пьера. А ваш оранжевый комбинезон? Я им просто заболела!» Не выпуская руки Лизы, соседка закатила глаза и представилась. «Ирена Грей!» «Я была на том показе по долгу службы». Она открыла лежащую у нее на коленях белоснежную сумку с элегантными золотыми замочками. Опытным взглядом Лиза определила. Модель Линда от Нэнси Гонзалес. Судя по качеству швов, явно не подделка. Соседка извлекла из сумки увесистый бумажник, а из него визитную карточку. Ирена Грей, телекомпания Квебек ТВ, Монреаль, Канада, главный режиссер. Прочла Лиза и подняла на соседку уважительный взгляд. «Мы делали репортаж с того показа», — продолжила тараторить соседка. «И брали у вас интервью. Помните, черноволосый молодой человек. Это наш обозреватель по вопросам моды». Лиза не помнила ни интервью, ни черноволосого молодого человека. Она пожала плечами и виновато улыбнулась. «Простите, это был мой первый большой показ. И я мало что помню. Все было как в тумане». «Я помню, меня поздравлял сам Ральф Лорен, но не помню ни слова из того, что он сказал». «Я понимаю вас». Ирена Грей наконец выпустила руку Лизы. Первый показ, Такое волнительное событие. А теперь вы летите на Ориенталь Фэшн в Иерусалим?» В голосе соседки звучало явное торжество. «Они летят на одно и то же мероприятие. Значит, будет возможность познакомиться ближе». «Нет, нет». Заторопилась Лиза, вновь чувствуя себя виноватой. «Я лечу в Израиль по совершенно другим делам». Соседка не сводила с нее глаз, и Лиза поспешила добавить. «По личным. Соседка разочарованно откинулась на спинку кресла и, наконец, выполнила настойчиво указание стюардессы пристегнуть ремень. «Вы впервые летите в Израиль?» Лиза задумалась. Ее лицо приобрело то растерянно удивленное выражение, которое появляется у взрослого человека, не знающего ответа на простой вопрос. «Формально нет. Я была там 16 лет назад, с родителями. Мне тогда исполнилось 12. Родители решили сделать мне подарок – путешествие в Израиль. Мы ездили по стране, но я почти ничего не помню. Какие-то картинки, старые дома, какая-то большая синагога, и в ней много мужчин. Они все в белом, стоят, опустив голову в полной тишине, и что-то бормочут. А вот ни Тель-Авива, ни Хайфа почти не помню. «И сейчас, 16 лет спустя, вы решили восполнить этот пробел?» понимающе кивнула соседка, но уже без родителей. Самолет тряхнуло, на мгновение погас и тут же зажегся свет. Лиза напряглась и ощутила, как дрогнул подбородок. То ли от воспоминаний, то ли от этой ужасной тряски небесной машины. «Мои родители погибли», — шепнула она, взглянула в глаза соседки и пожала плечами, словно говоря, «Ничего не поделаешь». «Автокатастрофа. На трассе около Бордо. «Простите», — смутилась соседка и положила ладонь на руку Лизы. «Мне очень неловко». «Ничего». Лиза, ощущая, что они уже находятся не на земле, заставила себя улыбнуться. «А что касается восполнения пробела, то, боюсь, мне будет не до экскурсий». Личные дела. Понимающе кивнула соседка. Надеюсь, приятные? Вполне. Кивнула Лиза, не желая вдаваться в подробности. В течение всего полета соседка пыталась оказать Лизе мелкие знаки внимания. Подавала поднос с едой от стюардессы. Помогала повернуть в правильную сторону хоботок кондиционера. Взамен Лизе пришлось давать консультации по современным тенденциям в моде. По просьбе соседки она рассказывала о правилах ношения спортивных курток и о выборе ботильонов на тонкие щиколотки, советовала, как с помощью кушака зрительно уменьшить объем талии и доказывала, что мужчина, согласно современным тенденциям, вполне может носить джинсы с классическим пиджаком и выглядеть при этом элегантно. Периодически Лиза вспоминала о важнейшем деле в любом полете – проверке звука работы двигателей. Она прислушивалась, пытаясь определить, нет ли в ровном гудении моторов каких-либо перебоев. Но назойливая соседка упорно возвращала ее к мыслям о коллекциях, выставках, подиумах и трендах. Лиза не считала себя трусихой и не была таковой. Скорее наоборот. Поставщики материи и швей считали ее весьма жесткой, а некоторые капризные манекенщицы даже грубоватой. Но полет на высоте 10 тысяч метров над землей лишал Лизу способности мыслить рационально, захватывал дух и доводил до сумасшествия. «Как можно не бояться, если моя жизнь зависит не от меня, а от тысячи деталей, от всех этих винтиков, трубочек, проводков и контактов, от людей, собиравших самолет, и способных ошибиться, от заправщиков, которые могли залить в баки не то горючее, от техников, которые могли не заметить какую-то трещинку». «Если я веду машину, я самостоятельно принимаю решение. Я могу снизить скорость и отказаться от обгона, могу затормозить на обочине, если понимаю, что мотор барахлит». Говорила она приятельницам, доказывающим, что поездка в автомобиле является гораздо более опасным предприятием, чем полет. Приятельницы смотрели нисходительно, и Лиза понимала, о чем они думают. «С ее профессией без полетов ей не прожить». Она и не думала их избегать, ожидая, когда сбудутся предсказания о том, что со временем она привыкнет к самолетам и перестанет так остро реагировать на воздушные путешествия. Но полеты множились, а привычка все не приходила, и каждое путешествие сопровождалось нервным напряжением, которое приходило за сутки до полета и покидало ее через несколько часов после приземления. Только перед самой посадкой, когда стюардессы собрали в специальные пакеты использованные стаканы и подносы, соседка, возможно, почувствовав настроение Лизы, откинулась на спинку кресла и взяла их за свой космополитен. В принципе, Лиза была ей благодарна за беседами о юбках, аксессуарах и накидках. Обычно тянущееся время полета пролетело незаметно. Лиза покосилась в иллюминатор. Огромная машина уже неслась над бетонной полосой, огражденной с двух сторон желтыми фонарями. Еще мгновение и шасси коснулись бетона. В салоне раздались аплодисменты. Лиза с облегчением отстегнула ремень, не дожидаясь команды. После того, как самолет садится, я становлюсь на редко смелой. Улыбнулась она своим мыслям. Ира сложила журнал и аккуратно уложила в свою коллекционную сумку. Если все таки выкроете время. и решите попутешествовать. Позвоните. С удовольствием составлю вам компанию». «Конечно, это было бы прекрасно, но...» Лиза вздохнула. Ирена, понимающе кивнула. Самолет замер у здания аэропорта. В салоне сразу стало шумно и тесно. Пассажиры метнулись к верхним полкам, срывая с них сумки и яркие пакеты с клеймом парижских магазинов беспошлиной торговли. Лиза погрузила свой небольшой чемодан на металлическую тележку и покатила ее в сторону таможни. Конечно, попутешествовать было бы совсем неплохо. И эта разговорчивая телевизионная дива – совсем не дурная компания. Но сейчас ей об этом нечего и думать. Если бы не странный звонок, заставший ее врасплох вчера днем, она ни за что не уехала бы из Парижа. Во всяком случае, в эти дни. На носу неделя высокой моды – Париж Вик. Ее коллекция будет демонстрироваться в главном зале сразу после коллекции Миучии Прада. О таком любой модельер может только мечтать. А она вместо напряженной подготовки к показу вдруг летит в Израиль, оставляя своих художников, свои модели и своих продюсеров в полной уверенности, что напряжение последних недель свело Лизу Вальдман с ума. Но поступить по-другому она не могла. Звонок от Авраама Ашензона раздался в ту самую минуту, когда она вернулась из пошивочного цеха, где пыталась доказать швеям, что если они не увеличат темпы, модели будут готовы не раньше будущей зимы. «Доброе утро, мадемуазель Вальдман!» услышала она в трубке скрипучий старческий голос. Будто кто-то зло всем окружающим открывал и закрывал давно не смазавшие ворота. «С вами говорит Авраам Ашензон из Иерусалима». «Из Иерусалима?» переспросила она, подняла глаза на вошедшего в кабинет главного художника компании Жюля Перно, кивнула ему на кресло возле стола и ответила «Здравствуйте!» «Я позволил себе побеспокоить вас, мадемуазель Вальдман!» Продолжали скрипеть и Иерусалимские ворота. «Потому что у меня к вам важное дело, чрезвычайно важное!» «Простите, господин!» Лиза замялась, так как не запомнила фамилию собеседника. «Но не ошибаетесь ли вы? Важное дело ко мне?» «К вам, Лиза Вальдеман, к вам!» «Но мы с вами не знакомы». «Это неудивительно!» Ашензон продолжал скрипеть в темпе движения уже отобедавшей улитки и, казалось, не замечал раздражения собеседницы. «Последние сорок лет я живу в Иерусалиме, так что мы никогда не встречались. Рассказать обо мне вам могла разве что ваша тетя Вардена». «Тетя Вардена?» Лизи казалось, что сейчас она сойдет с ума от этого медленного и совершенно бессмысленного скрипа. Она сделала Жюлю страшные глаза, пожала плечами, дескать, семейной проблемы, ничего не поделаешь, и жестом предложила показать ей последние изменения в силуэтах. «Тетя Вардена!» — подтвердил иерусалимский собеседник. «Но, во-первых, она человек неразговорчивый. А во-вторых...» Вряд ли вас заинтересовал бы ее рассказ об Аврааме Ашензоне. Лиза чуть не выпалила. Да уж, но сдержалась, твердо решив в ближайшую минуту выяснить, чего хочет от нее этот человек, который может себе позволить в сегодняшнем безумном мире никуда не торопиться. «Простите», — сказала она, — «чем я могу быть вам полезна?» «Лиза, вы должны прилететь ко мне», — ответил Ашензон. Скрипучие ворота полезенным ощущением на этот раз открывались особенно долго. Прилететь к вам? Лизу поразила нелепость этого предложения, и она заговорила резче. Куда это к вам? Я же сказал, проскрипел Ашенсон, – Ашенсен, что последние сорок лет живу в Иерусалиме. И вы хотите, чтобы я прилетела к вам в Иерусалим? переспросила Лиза, чекая каждое слово. и, наблюдая, как по мере приближения к концу фразы, вытягивается лицо Жюля Перно. «Да», – спокойно ответил Ашензен, – «причем как можно скорее, сегодня, в крайнем случае, завтра». «Вы это серьезно?» – бесцеремонность неизвестного жителя Иерусалима не на шутку разозлила Лизу. Она поняла, что пришло время отбросить приличие и объяснить господину по ту сторону провода всю нелепость притязаний на ее свободное время, вернее, полное отсутствие такового. «Вполне», — раскрепил Ашензон, — «вполне серьезно. А чтобы вы не сомневались в необходимости откликнуться на мое приглашение, я скажу вам, что был ближайшим другом и помощником вашего дедушки Жана, дедушки Жана». Упавшим голосом повторила Лиза, понимая, что ее разъяснения по поводу нелепости звонка и приглашения в Иерусалим откладываются на неопределенное время. «Дедушки Жана, подтвердил Ашензен, — «и я должен сообщить вам информацию, которую когда-то собирался сообщить вашему отцу, но не успел из-за его трагической гибели. Эта информация, которую я не могу доверить ни телефону, ни почте». Она касается тайны смерти вашего деда». «Тайны?» – удивилась Лиза. «О какой тайне вы говорите? Отец рассказал мне все о гибели дедушки Жана. В апреле 35-го года он проезжал на поезде по территории Германии и его арестовала гестапо. Больше о нем ничего не удалось узнать. Отец считал, что деда расстреляли сразу после ареста. Ни в одном из лагерей смерти мы не обнаружили его следов». «Вашего деда не арестовывала гестапо», – скрипнул Ашенсен. «И это все, что я могу сказать по телефону. Лиза, завтра суббота. Я не могу просить вас лететь в этот святой день. Но в ночь субботы на воскресенье из Парижа в Тель-Авив есть рейс. Если бы вы прилетели этим рейсом, а улетели вечером в воскресенье, вы не потеряли бы ни одного рабочего дня». «Да, конечно», — пробормотала Лиза, машинально просматривая эскизы перно и пытаясь сообразить, стоит ли доверять словам этого странного человека. «Просто у меня на носу показ коллекции. Сейчас мне не до выходных. Вот если бы недели через три, я могла бы прилететь на несколько дней. Может быть, ваша информация подождет?» «Информация подождет», — вздохнул Ашинзен, помолчал и добавил. «Я не могу ждать». Вы? В голосе Лизы невольно прозвучала насмешка. «Почему?» «Потому что я могу умереть в любую минуту». Ровным, ничего не выражающим голосом ответил Ашензен. «Например, прямо сейчас, беседуя с вами. Или через час. А, возможно, завтра утром. Я не боюсь смерти. За долгие месяцы моей болезни я смирился с уходом. К тому же мне 92 года, и я вполне могу подвести итог». И только тайна гибели вашего деда не дает мне спокойно уйти в могилу. Эта информация не должна умереть вместе со мной. И потому я вынужден вас поторопить». Лиза молчала. Перно не сводил с нее напряженного взгляда, не понимая, что происходит. «Лиза», — не выдержал Ашенсен, — «если вы считаете меня выжившим из ума маразматиком, наведите обо мне справки у тети Вардены». А потом примите решение. Просто знайте, ночной рейс вылетает из Парижа без четверти час и приземляется в Тель-Авиве в половине шестого утра. Мой водитель будет его встречать. Мне будет жаль, если вы не прилетите». Лиза хотела сказать, что ей тоже будет жаль. Очень жаль. Но сейчас, когда до показа осталось всего... Нет, это невозможно. Она же ничего не успеет. Последние изменения. «Два комплекта надо просто переделывать. Ее широкие юбки никуда не годятся». Лиза покосилась на эскизы перно. «А этот человек? Как его? Авраам Ашинсон. Похоже, он не в своем уме. От человека в таком возрасте нельзя требовать полной ясности мышления. И эта тайна, о которой он говорит, едва переводя дух, вполне может оказаться полной ерундой. А она потеряет день. Целый день, которого ей не хватит потом». «Лиза!» Еле слышно проскрипела трубка. Лизе показалось, что в этом скрипе прозвучал упрек. Неужели он все понял по ее молчанию, этот старичок из Иерусалима? «Хорошо», – неожиданно для самой себя сказала Лиза. «Я прилечу». Она положила трубку и подняла глаза на перно. Художник смотрел на нее так, словно у нее над головой появилось чудесное сияние. «Ты собираешься улететь?» Спросил он тоном психиатра, убеждающего сложного пациента не выбрасываться из окна клиники. «Сейчас? Перед показом? Когда у нас еще нет утвержденных эскизов?» Лиза медленно разложила на столе рисунки. «Жюль прав. Это абсолютное сумасшествие. Бросать все и мчаться в Иерусалим к неизвестному старику со скрипучим голосом. Но дедушка Жан...» Он погиб за 42 года до ее рождения, и о нем Лизе рассказывали отец и тетя Вардена. В детстве Лиза любила рассматривать большой альбом тетки в темно-коричневом бархатном переплете. К жестким страницам альбома были приклеены пожелтевшие фотографии. На фотографиях дедушка Жан выглядел стройным человеком высокого роста. Он был одет то в официальный фраг, то в светлый смокинг, то в домашний халат. Дед фотографировался с бабушкой Лизы, фотографировался со всей семьей, отдельно с детьми, тетей Вардена и отцом Лизы на руках. Были в альбоме фотографии, на которых Лиза могла узнать только деда. «Это его друзья и сослуживцы», говорила тетя Вардена и неизменно добавляла. «Он был большой человек, Лиза. Вот видишь, рядом с ним Давид Бен-Гурион. Он держит твоего деда под руку. Совсем молодой. Бен-Гурион?» «Очень любил твоего деда». Лиза с уважением смотрела на невысокого коротко стриженного человека с густыми бровями и думала о том, что когда-нибудь и эта фотография поблекнет, и у ее внуков не будет даже этой памяти о Жане Вальдмане. Повзрослев, Лиза слушала рассказы отца, занимавшегося поиском следов дедушки Жана. На все запросы в Берлин отец неизменно получал вежливый ответ – Имя Жанна Вальдмана в списках арестованных или расстрелянных службами безопасности Третьего Рейха не значится. Отец читал эти официальные бумаги, и глаза его становились грустными. «Ничего, Лизонька», — говорил он и прижимал к себе голову девочки. «Мы найдем его и когда-нибудь положим цветы на его могилу». Лиза еще раз переложила эскизы на столе. «Я вернусь в воскресенье вечером». Сказала она, стараясь говорить как можно более спокойно. «В конце концов, нам всем надо развеяться. Завтра утром мы утвердим эскизы, дадим задание швеям и устроим себе маленький отдых. Всего на сутки». Лиза подняла глаза на Перно и добавила. «Мы все успеем, Жюль. Я тебе обещаю». Перно нашел в себе силы промолчать. Молча кивнул и втянул голову в плечи так, что сразу стал похож на диковинную хищную птицу. Миновав таможню, Лиза вышла в зал и поморщилась от яркого света. Сотни встречающих высматривали в толпе пассажиров своих близких, а, высмотрев, отчаянно махали им руками и букетами. Лиза пошла сквозь толпу, толкая перед собой тележку. Настроение после полета почему-то было скверное. Лиза даже жалела, что согласилась на поездку. Как сказал Жюль Перно, поддалась на эту авантюру. Плакатик «Лиза Вальдман». Она увидела сразу, как только выбралась из толпы. Высокий молодой человек в жилете защитного цвета с десятком карманов держал плакатик над головой, скользя по лицам людей равнодушным взглядом. Лиза дотолкала тележку до носков его светло-коричневых ботинок, и только тогда он, наконец, остановил на ней взгляд. «Я Лиза Вальдман», — сказала Лиза. Молодой человек искренне и широко улыбнулся, ловко отправил свой плакатик в урну и протянул руку. «Здравствуйте! Меня зовут Даниэль!» Лиза пожала узкую жесткую ладонь. «Пойдемте скорее!» Парень ухватился за ручку тележки и решительно ее толкнул. «Может, успеем добраться до пробок!» Он покосился на часы и покачал головой. «Хотя теперь уже вряд ли!» Лиза виновата развела руками, словно извиняясь, что самолет прилетел в столь неудачное время. Даниэль ловко катил тележку сквозь толпу, не забывая поглядывать через плечо на Лизу. «Как долетели?» – спросил он, видимо, вспомнив о полученном указании быть с гостьей полюбезнее. «Прекрасно!» – нетерпеливо буркнула Лиза. «Как себя чувствует господин Ашенсон? Не избавляя хода, молодой человек покрутил в воздухе ладонью, что, вероятно, могло означать «более-менее», и затолкал тележку в просторный лифт. «Мой самолет в Париж вылетает в 9 вечера», – напомнила Лиза. «Я знаю. Нам надо быть в аэропорту в начале седьмого. У вас совсем мало времени». Даниэль уверенно вел тележку по парковке, ловко лавируя между машинами. Наконец он остановился у новенькой БМВ темно-синего цвета. «Садитесь», — пригласил Даниэль и потащил чемодан к багажнику. Два. Авраам Ашенсон оказался вовсе не полуразвалившимся существом с трясущимися руками и слезящимися глазами. каким его представляла себе Лиза. И передвигался он не в коляске, а ходил сам. Правда, ставил ноги очень осторожно, словно опасался наступить на что-то скользкое или горячее. Ашенсен встретил Лизу во дворе большого двухэтажного дома, распахнул дверь автомобиля и галантно подал ей руку. Лиза выбралась на твердую почву и с удивлением обнаружила, что при своих 170 сантиметрах она ниже старичка примерно на голову. и его голос был вовсе не таким скрипучим, как ей показалось по телефону. «Хорошо вас, Лиза», — проговорил Ашензен и строго взглянул на выбравшегося из машины Даниэля. «Отнеси чемодан мадемуазель Вальдман в ее комнату». Лиза вошла в дом и с удовольствием втянула носом воздух. В доме уютно пахло ванилью и какой-то болотной травой. «Опьяняющий аромат», — подумала Лиза. Если в гостиной еще и зеленые занавеси, то ощущение леса будет полным. Занавеси оказались не зелеными, а ярко-желтыми. Но эта яркость не мешала, а удивительно сочеталась со старинной тяжелой мебелью красного дерева. Ашензон усадил Лизу в огромное кресло. Сам сел напротив. По бисеринкам пота, выступившим у него на лбу, Лиза поняла, каким трудом далось ему передвижение по дому. Несколько секунд старик молчал. то ли переводя дыхание, то ли пытаясь справиться с приступом боли. Наконец он поднял голову и сказал, «Сейчас я познакомлю вас с Рахель». Ашензон достал из кармана небольшой пульт и нажал кнопку, вмонтированную в его гладкую белую крышку. Через несколько секунд дверь приоткрылась, и в комнату вошла высокая женщина в белом переднике и строгом синем платье. «Рахель, познакомься с госпожой Лизой Вальдеман и покажи ей ее комнату». Женщина улыбнулась Лизе тонкими губами, Церемона склонила голову и жестом предложила следовать за ней. «Я буду ждать вас в гостиной через 30 минут, Лиза!» Вслед им сказал Ашенсон. Лиза кивнула и пошла вверх по лестнице, вслед за Рахелью. Комната Лизе понравилась. Просторная, светлая, с балконом, выходящим на старый город. Стены комнаты были выкрашены в светло-салатовый цвет. Красота! Восхитилась Лиза, глядя из окна на дома из одинакового белого камня, на древнюю стену и золотой купол, возвышающийся над ней. Она открыла чемодан, достала банный халат, тапочки, пакет с туалетными принадлежностями. Расстегнула платье, и оно упало с плеч на яркий ковер, в котором преобладали разные оттенки зеленого. По пути в ванную Лиза остановилась перед зеркалом. «Хороша», — подумала она и подмигнула своему отражению. Длинные ноги, красивые бедра, узкая талия. Недаром эта дама в самолете назвала ее красоткой. А как прекрасно смотрятся рыжие волосы на фоне зеленой стены, это сочетание цветов стоит использовать в коллекции. Мысль о коллекции успокоила. Все в порядке, подумала Лиза. Если даже здесь я не забываю о делах, значит в Париже все будет хорошо. А как-то все сложится в Иерусалиме? Лиза накинула на плечи халат, вынула заколку, и длинные волосы рассыпались по плечам. Как-то все сложится в Иерусалиме. О чем расскажет ей Ашензен? Лиза с удивлением поняла, что сейчас это ее почти не волнует. Даже если Авраам Ашензен болен всеми старческими недугами, вместе взятыми, включая склероз и болезнь Альцгеймера, завтра утром она будет дома. И все потечет, как прежде. У двери в ванную Лиза остановилась. Какое-то странное чувство вдруг подсказала ей, что все уже не потечет, как прежде. Но Лиза решила об этом не думать. Она потянула бронзовую ручку в форме человеческой ладони и вошла в ванную. Когда Лиза спустилась в гостиную, Авраам Ашенсон по-прежнему сидел в кресле, но на столике перед ним стоял поднос с фруктами и графин со светло-желтой жидкостью, в которой плавали какие-то травинки и кубики льда. Выпейте лимонаду!» Ашензен открыл глаза и протянул руку графину. Рука подрагивала, и Лизе вдруг показалось, что со стариком сейчас произойдет что-то страшное, и он не успеет рассказать ей то, ради чего она оторвалась от своей коллекции и проделала долгий путь из Европы в Азию. Ашензен словно прочел ее мысли. «Не беспокойтесь», — сказал он. «Я в полной форме». Он дотянулся до графина, разлил лимонад по бокалам и откинулся на спинку кресла. Благодарю вас, Лиза, за то, что приехали, сказал Ашенсон. И позвольте приступить сразу к делу. Конечно, Лиза с облегчением кивнула. Вы знаете, кем был ваш дедушка Жан? спросил Ашенсон, раскрывая альбом с фотографиями, лежащий на низком столике около кресла. Альбом был очень похож на альбом тети Вардены, только обложка была не темно-коричневой, а ярко-синей. «Видите ли?» — Лиза замялась. «Авраам!» — пришел ей на выручку Ашензен. «Вы можете называть меня Авраамом!» «Видите ли, Авраам?» — Лиза пожала плечами. «Мне было всего 16, когда погибли мои родители. Отец часто рассказывал мне о дедушке Жанне». «Но я не уверена, что в те годы папа рассматривал меня как взрослого серьезного человека. Я знаю только то, о чем сказала вам по телефону». «Жан Вальдман был первым секретарем Европейского отдела Всемирного еврейского агентства», проговорил Ашенсон настолько торжественно, будто приглашал первого секретаря Европейского отдела на трибуну митинга. В начале 1934 года стало понятно, что над евреями Германии нависла смертельная угроза, над всей общиной, над богатыми и бедными, над сторонниками коммунистов и приверженцами национал-социализма, над религиозными и светскими. Евреи это понимали и пытались покинуть Германию, но нацисты препятствовали их отъезду негласно. не давали продавать имущество, запугивали. А тех, кто все-таки решался на отъезд, начали отправлять в концентрационные лагеря. Тогда никто не знал, что есть такие лагеря. Просто люди исчезали. Целыми семьями, бесследно. Мириться с этим еврейское агентство не могло. И было принято трудное, но единственно верное в тех обстоятельствах решение – пойти на переговоры с нацистами. Переговоры велись не напрямую, а через посредников. Сначала посредниками были дипломаты посольства Швеции в Берлине, а затем Ватикан. Речь шла о спасении евреев Германии. Никто тогда не думал, что через пять лет опасность нависнет над всеми евреями Европы. Ашензон перевел дух. Дверь комнаты открылась, и на пороге появилась Рахель. «Через несколько минут я подам завтрак в столовую». объявила она и повернулась к Лизе. «Мы едим на завтрак только творог, круассаны и мармелад, мадмуазель, но вам я могу сделать омлет». «Благодарю вас, Рахель», улыбнулась Лиза. «Я перекусила в самолете, так что круассан и чашка кофе меня вполне устроят». Рахель кивнула, и дверь закрылась. «Переговоры прошли успешно», продолжил Ашензон. «Нацисты согласились выпустить евреев из Германии». но потребовали за каждого выезжающего взрослого еврея 10 тысяч долларов. Еврейское агентство было вынуждено согласиться на эти условия. Всего должно было выехать 450 тысяч человек, не считая детей. Лиза закусила губу, пытаясь в уме перемножить эти цифры. «Это 4,5 миллиарда долларов, Лиза!» улыбнулся одними губами Ашенсон. По тем временам совершенно нереальная, огромная сумма. Но выхода не было. Еврейскому агентству пришлось согласиться. Сотрудники агентства отправились по всему миру с подписными листами. Они работали год. И они собрали эти деньги. Никто не отказался дать столько, сколько может. От нескольких долларов до миллионов. Евреи были готовы выкупить своих братьев из нацистского ада. Оставалось только подписать договор. Ашензон протянул руку, взял бокал и сделал большой глоток. Лиза смотрела на него, затаив дыхание. От имени Германии договор должен был подписать рейхсканцлер Адольф Гитлер. Сначала немцы хотели, чтобы договор подписал кто-то из его соратников – Гесс или Геринг. Но нам удалось настоять на том, чтобы это был сам Гитлер. Только его подпись гарантировала евреям беспрепятственный отъезд. Гитлер согласился, но настаивал на том, что соглашение будет тайным. Любая огласка давала ему право остановить иммиграцию. Он не желал, чтобы народ Германии заподозрил его в сговоре с евреями или, не дай бог, в сочувствии им. Евреи должны были просто тихо исчезнуть, испариться. а Германия стать богаче на 4,5 миллиарда долларов. И потому, конечно, не могло быть и речи о гласной церемонии подписания договора. Ни один журналист не должен был пронюхать, что канцлер Великого Рейха ведет переговоры с представителями евреев. Более того, что он встречается с ними и подписывает какой-то договор. И тогда был придуман план. Дверь распахнулась, и на пороге вновь стройным тополем стала Рахель. «Завтрак готов», — торжественно объявила она. «Прошу к столу». Лиза хотела было сказать, что завтрак подождет, но, взглянув на Ашензона, передумала. Долгий монолог утомил старика. Он тяжело дышал, на щеках выступили красные пятна, подбородок подрагивал. Рахель молча стояла в дверях. Ашензон перевел дух и кивнул. «Продолжим после завтрака». Он повернулся к Лизе. «Прошу вас, мадемуазель!» Тяжело опираясь на подлокотники, старик поднялся и пошел к выходу, осторожно ставя ступни, обутые в мягкие войлочные туфли.